Глава 7. Ноябрь 2010 года. Ветер был переменчивым, и еще издалека Карл ощутил повисший в сыром осеннем воздухе запах трупа. За парой бульдозеров с опущенными ковшами стояли в белых одеждах сотрудники из отдела по расследованию убийств и беседовали с судебными экспертами. Значит, дело уже раскрутилось, раз появился Фальк и санитары из судмедэкспертизы стоял с папкой под мышкой неподалеку и попыхивал трубкой, а Маркус Якобсен дымил сигаретой, но это мало помогало. Бедняга, погребенный весьма неподобающим образом, давным-давно разложился, а такие трупы воняют довольно сильно. Поэтому большинство присутствующих зажали себе носы. Карл подошел ближе, зажав ноздри, и взглянул на ящик, все еще находившийся в земле но практически полностью выкопанный и с открытой крышкой. Он оказался не таким большим, как предполагал Карл. Всего три четверти метра в ширину, длину и высоту, однако для того, чтобы вместить грамотно разделанное тело, оказался достаточным. Он был прочным, сколоченным из старых алкированных половых досок с пазами и гребнями. Совершенно очевидно, что ящик мог бы пролежать в земле долгие годы, прежде чем начать гнить. — Почему они не зарыли тело прямо в землю? — спросил Карл, стоя на краю ямы. — И почему именно здесь? — он жестом обвел окружающую территорию. — Мест вокруг много, правда? — Мы поднялись наверх и осмотрели половицы, выломанные из барака. Начальник отдела по расследованию убийств прижал носовой платок поплотнее к воротнику кожаной куртки и показал в направлении кучи досок, валявшихся позади строительных рабочих в оранжевых комбинезонах. «Так что теперь нам практически доподлинно известно, где именно ящик опустили в подпол», — продолжал Маркус Якобсен. «Это произошло почти в самом углу у южной стены. Там поработали циркулярной пилой сравнительно недавно, по словам техников, не более пяти лет назад». Карл кивнул. «Так, то есть жертву убили и расчленили где-то в другом месте, а затем перенесли сюда». «Да, судя по всему», — подтвердил шеф, поморщившись от сигаретного дыма, повисшего над головой. «Возможно, угроза Георгу Мэдсену, чтобы он в большей степени владел собой, нежели тот несчастный, который тут лежит». Терье плук согласился. «Техники, говорят, ящик поместили в прорезанное пилой отверстие в полу гостиной. Насколько я могу судить из предварительного рапорта...» Он указал на план помещения у себя в журнале. «Этот участок располагался ровно под стулом, где вы нашли Георга Мэтсена с гвоздем в черепе. Там, где вас застигли врасплох». Карл выпрямился. Как ни крути, день получился напряженный. Было очевидно, что впереди их ждут сотни часов исследовательской работы и перелопачивания фактов, о которых Карл предпочел бы забыть. Будь его воля, он бы немедленно исчез отсюда». Махнул на площадку для гриля близ каструпа и умял бы пару жареных колбасок с хлебом и кетчупом. В тишине и спокойствии выждал бы три-четыре часа, а потом бы отправился домой и переоделся, чтобы успеть к Моне, на жареного гуся. Плуг уставился на него так, словно прочитал мысли. «Ладно», — выдавил из себя Мёрк. «Значит, нам известно, что бедолагу убили где-то в другом месте» и, вероятно, похоронили под полом гостиной Георга Мэтсена при полной осведомленности последнего. «Каких же подробностей нам не хватает?» Карл почесал щеку и ответил себе сам. «Ах, да! Нам неизвестно, кто убийца, и мы не знаем причины преступления. Какая ерунда! Ты ведь запросто справишься с этими вопросами, Плуг, не так ли?» проворчал он, ощущая, что дискомфорт только укрепляет свои позиции. Здесь, на этом черном участке земли, он едва не распрощался с жизнью всего пару лет назад. Именно отсюда врачи скорой вынесли труп анкера и искалеченное тело Харди. Здесь Карл предал своих друзей и лежал парализованный на полу, похожий на испуганное животное, в то время как вершилась короткая расправа над его товарищами. И когда этот ящик буквально через мгновение окажется в руках судмедэкспертов, Все материальные свидетельства о тех событиях будут стерты с лица земли. Все. И хорошие, и плохие. Разом. Скорее всего, Георг Мэтсон знал о том, что должно произойти. Однако, если захоронение трупа должно было послужить ему предупреждением, можно с большой долей уверенности сказать, что он не прислушался к угрозе. Карл устремил взгляд мимо Маркуса Якобсона на открытый ящик. Череп лежал боком на одном из черных мешков для мусора. В них были упакованы другие части тела. Судя по размерам черепа, отметинам на челюсти и переломанной сросшейся переносице, речь шла не просто о мужчине, а о человеке, прошедшем через многое. И вот теперь он лежал перед ними, беззубый, с разложившимся скальпом, так что волосы почти все облезли, а сквозь слизкую массу гнили виднелся пронзивший голову крупный оцинкованный гвоздь. Гвоздь, видимо, схожий с теми, что обнаружили в голове Георга Мэдсона и двух механиков из автомастерской Носарё. Шеф отдела по расследованию убийств снял защитный костюм и кивнул фотографам. «Через пару часов мы изучим ящик в судмедэкспертизе, после чего станет ясно, можно ли зацепиться за что-то, чтобы установить личность убитого», — подытожил он, направляясь к своему автомобилю, припаркованному неподалеку на гравийной дорожке. «Плуг, ты пишешь отчет!» — крикнул он напоследок. Карл отступил на пару метров и попытался отогнать от себя трупный запах, глубоко втянув дым чадящей трубки плуга. «С какой целью? Меня сюда затащили, Терье!» — спросил он. «Ты хотел посмотреть, сорвусь ли я?» Плуг отреагировал на вопрос мрачным взглядом. Ему явно было абсолютно наплевать, сорвется Карл или нет. «Насколько я помню, соседний барак находится довольно близко», — сказал он, указывая в направлении еще одного пустыря. «Наверняка сосед должен был видеть или слышать, как в соседнюю постройку втаскивали такой большой ящик, а потом еще и принялись выпиливать циркулярной пилой дыру в полу жилища Георга Мэтсена. Как думаешь, ты не помнишь, что сосед говорил по этому поводу?» Карл улыбнулся. «Дорогой плуг, во-первых, сосед мог проживать там в течение всего десяти дней к моменту убийства Георга Мэтсена и не знать этого человека. Насколько я и технические специалисты можем судить по зловонным останкам, труп пролежал под землей не менее пяти лет, то есть в течение трех лет до убийства Георга Мэтсена. Из какого рожна соседу знать что-то об этом? И вообще, разве не ты отвечал за расследование после того, как меня отправили в больницу?» «Ты сам беседовал с соседом?» «Нет, мужчина свалился с сердечным приступом чуть позже в тот же день и умер неподалеку на тротуаре, когда мы собирались уезжать. Видимо, убийство и все связанные с этим обстоятельства, равно как и присутствие кучи полицейских, слишком сильно потрясли его». Карл покачал головой. «Вот как?» «Получается...» «Не так уж мало жизней на совести этого ублюдка со строительным пистолетом». «Ты, кажется, не в курсе», — Лук вытащил из заднего кармана записную книжку. «Видимо, ты также не знаешь о том, что в последнее время мы получили информацию о целом ряде схожих убийств в Нидерландах. В мае и сентябре прошлого года в Шидаме, одном из районов многоэтажек поблизости Роттердама, Были обнаружены двое мужчин, также приконченных с помощью гвоздезабивателя. Нам прислали множество фотографий оттуда. Он раскрыл папку и указал на снимки двух мужских черепов. В это время двое полицейских натягивали оградительную ленту вокруг места находки. В их виски были засажены 90-миллиметровые гвозди по слот, как и в голове жертв, обнаруженных здесь в Зеландии. «Сегодня я пришлю тебе копии материалов». Пора мне вернуться к работе. Скоро ожидается рапорт из судмедэкспертизы». «Ладно», — подумал Карл. «Мозгам Харди будет над чем потрудиться». Он обнаружил Лизу у кабинета Розы. Сложив на груди руки, она поддакивала Розиным мыслям вслух о мире в целом и о жизни в подвале в частности. До него донеслись фрагменты фраз про кошмарные условия, ужасное настроение коллег, и забавные манеры шефа, и Карл был абсолютно согласен со всем, пока до него не дошло, что Роза говорит о нем самом. Кх откашлялся он в надежде, что это одернет Розу, но она не удостоила его даже взглядом. «Чудо Господне собственной персоной», — бесцеремонно заявила она, протягивая ему какие-то бумаги. «Взгляни-ка на заметки, которые я сделала, изучая дело Риты Нильсон» и поблагодари судьбу за то, что в этой дыре еще остались сотрудники, выполняющие свои обязанности, пока кое-кто другой прохлаждается где-то под открытым небом. О, Боже! Вот, значит, до чего дошло. То есть скоро опять объявится ее близняшка Ирса. — Ты поднимался наверх и искал меня, — сказала Лиза, когда Роза скрылась в кабинете. Я тщетно пытался найти своего кузена рони и подумал, что... «А, вот в чем дело!» На секунду она не смогла скрыть разочарование. Бак в двух словах рассказал нам, что там за история. «Я сделаю все, что смогу». Лиза одарила его ядовитой улыбкой и прошествовала к архиву. «Погоди минуту, Лиза!» — остановил ее Карл. «Что за чертовщина стряслась у вас там с Сёренсен? Она вдруг стала такой... Да я чуть было не сказал доброжелательной!» Она пошла на НЛП-курсы. НЛП-курсы? Что за...» В этот момент у Карла зазвонил мобильник. мортон Холланд», — оповестил дисплей. какого черта понадобилось его квартиранту именно сейчас». «Да, мортон сказал он кивнов Лизе. «Я не помешал?» — осторожно спросил звонящий. «Разве Айсберг помешал Титанику? А может, Брут помешал Цезарю? Выкладывай, что случилось. Что-то с Харди?» «Ну, в некотором смысле. Вообще-то с «Титаником» вышло неплохо, но Харди хотел бы с тобой поговорить». Он услышал, как трубка приблизилась к подушке Харди. У Мортона и Харди появилась одна дурная привычка. Прежде Харди было вполне достаточно вечерних бесед с Карлом, когда тот приходил с работы и присаживался на край кровати, но теперь Харди перестало это устраивать. «Слышишь меня?» Карл отчетливо увидел перед собой крупного бородатого мужчину, пока Мортон держал телефонную трубку у уха Харди. Полуприкрытые глаза, морщины на лбу и пересохшие губы. В голосе ощущалось скрытое волнение. Значит, уже поговорил с Терье Плугом. «Звонил Плуг», — сказал он. «Ты ведь уже знаешь, о чем идет речь, правда?» «Да». «Хорошо. Так и о чем же идет речь?» Речь идет о том, что люди, подстрелившие нас, хладнокровные убийцы и насилием, и властью не пытаются удерживать порядок в собственных рядах. И прекрасно понимаешь, что я имею в виду другое». Дальше последовала пауза. Не из приятных, из тех, что обычно предвещают стычку. «Знаешь, что я думаю? Я считаю, что анкер был по уши вовлечен в это дерьмо». Он знал, что в бараке находится труп еще до того, как мы туда отправились. — Ага. И на чем строятся твои догадки, Харди? — Я просто чувствую. Он во многих отношениях изменился в тот период. Начал тратить больше денег, поменялся в личном плане, и все пошло не так. — Что ты имеешь в виду? Он ходил к соседу, чтобы допросить его до того, как мы вошли в дом Георга Мэтсена. «Однако, каким образом мы могли знать заранее, что обнаружим там тело?» Ведь именно сосед обратился в полицию. «Карл, черт возьми! Сколько раз прежде случалось, что подобные обращения на поверку оказывались вызваны убийством животных или просто неверно воспринятыми звуками радио или телевизора? Анкер всегда проверял, не ложная ли тревога, прежде чем запускать расследование. Но только не в этот день». «Почему ты рассказываешь мне об этом сейчас?» «Мог бы и раньше поделиться со мной своими мыслями». «Помнишь, мы с Миной приютили Анкера, когда его вышвырнула жена?» «Нет». «Это был недолгий период, но парень явно влип по полной. Он нюхал кокаин». «Да, я узнал об этом, когда мне рассказал тот Ванючка Крис, психолог, которого натравила на меня Мона. Но тогда я не знал». Он принимал участие в драке однажды вечером, когда выбрался в город. На его одежде была кровь. И? Много крови. И потом он выбросил испачканную одежду. И теперь ты усмотрел взаимосвязь между обнаруженным сегодня трупом и данным эпизодом? Снова последовала длинная пауза. харди слыл одним из лучших сыщиков, когда еще был в силе. Знание и интуиция. Так он объяснял сам. Дьявольская интуиция. «Харди, посмотрим, что скажет вскрытие. У черепа из ящика не было зубов, да?» «Да. И труп почти разложился. Что-то в таком роде, не то чтобы совсем в жижу, но почти. Значит, мы так и не узнаем имя убитого. Ну, что ж поделать, Харди?» «Ты можешь так говорить, Карл!» Ведь не ты лежишь с трубкой в кишечнике и пялишься в потолок изо дня в день, правда? Если анкер был замешан в преступлении, то отчасти и он виноват в том, что я здесь валяюсь. Поэтому я позвонил тебе, Карл. Так что теперь не спускай глаз с этого грёбаного дела. И если плуг будет тянуть резину, пообещай своему прежнему соратнику, что надерешь ему уши. Слышишь? Когда Мортон Холланд извинился и прервал телефонный разговор, Карл обнаружил, что сидит на краю своего кресла с розинными бумагами на коленях. Каким образом он очутился в своем кабинете, у него не было ни малейшего предположения. Мерк закрыл глаза и попытался представить себе Анкера. Черты лица бывшего коллеги уже почти стерлись из памяти. «Как же теперь вспомнить зрачки Анкера?» Ноздри, интонацию и все остальное, напоминавшие о том, что сослуживец злоупотреблял кокаином.